«Чем занимались в сезоне?» — спросил Штирлиц. «Чем только не занимался». Ганс наконец открыто улыбнулся, и лицо его сделалось симпатичным и добрым. «Я и грузчиком был, и в газете работал, в христианской, на нее американцы сразу выдали разрешение, и экскурсоводам у тех солдат, что приезжали на воскресенье из Зальцбурга в Вену». «И директором фирмы проката штатского костюма и обуви, и я, кстати, на этом и собрал деньги для поездки в Аргентину». «Это как же?» — поинтересовался Штирлиц. «Где вы доставали гражданские костюмы? Сколько и для кого?» Ганс рассмеялся еще веселее. Штирлиц налил ему стакан вина. «Выпейте, пока манолят жарит мясо. Можно пропустить по второму». — Видите ли, американцам запрещено ходить под девицам легкого поведения в форме, — ответил Ганс. — А они же изголодались в своих гарнизонах. Ну, а когда я нанялся экскурсоводом, я это быстренько понял и решил сделать свой бизнес. Я заметил, сеньор Монолетто называет дело э, бузинизм. Это он так шутит? Нет, нет. ответил Штирлиц. Многие испанцы именно так произносят это американское слово. «Хо, бусинес!» Рассмеялся Ганс и выцелил второй стакан, заметно охмелев. «Я набрал костюмов, ботинок, пальто, рубашек у всех знакомых. Каждому платил проценты с выручки. Ну, дал три костюма и три пальто, получи пять процентов. А дал десять, вот твои семь Я хорошо на этом заработал. Только потом американская комендатура пресекла, и меня должны были вздернуть, но я вовремя слинял в деревню. «Между прочим, парень подал неплохую идею», — подумал Штирлиц. «На заработанные деньги я могу купить лыжи и ботинки. Будем сдавать их в нашем бюро проката». А мне платят проценты. Без денег я больше ничего не смогу поделать. Надо слетать в Кемпу, в Кордову. Пора отправиться в Байрыс. Время думать, как наладить связь с Роуменом. Слушайте-ка, Ганс, тут я поднакопил денег. Думаю купить инвентарь. Дам напрокат в ваш центр. «Будете платить мне 70%?» «Идет?» 20. «Спокойно», — ответил Ганс, но лицо его снова словно бы замерзло. «Дядина фирма престижна. К нему приходит 40 человек в день. Я посмотрел расходные книги. Вы окупите затраты за полгода. Потом пойдет чистая прибыль. За престиж платит господин Брун. Послушай, мальчик. Кстати, сколько тебе лет? 22. два. Выглядишь на 18. Воевал? Я играл в астигматизм. На чистую, конечно, не списали. Коричневые сволочи имели особый нюх на тех...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 Почувствовал загодя, что оно начинается. Ну и дал дёру. Так вот, дорогой Ганс, я ценю толковых молодых людей, понюхавших войну. Я принимаю условия игры, которые ты мне предлагаешь. Но хочу сказать следующее. 20% за использование моего инвентаря — это совершенно несерьезно.